Питер Биксель из цикла детской истории. Земля круглая». Оказавшись неудел на склоне лет, лишившись жены и детей, не имея больше никаких занятий, человек проводил свой досуг, перебирая в памяти все то, что он знал. Он недовольствовался тем, что у него было имя. Он хотел непременно знать, почему его зовут именно так и откуда пошло его имя. Он целыми днями перелистывал старые книги, пока не нашел в них упоминания своего имени. Затем он суммировал все свои знания, и оказалось, что он знал то же самое, что знаем и мы. Он знал, что нужно чистить зубы. Он знал, что бык бурно реагирует на красное, и что в Испании существуют ореадуры. Он знал, что луна вращается вокруг Земли. и что у луны нет лица, и что-то, что мы принимаем за ее глаза и нос, на самом деле кратеры и горы. Он знал, что существуют духовые струнные и ударные музыкальные инструменты. Он знал, что на письмо нужно наклеивать марку, что нужно ездить по правой стороне улицы, что пешеходы должны ходить по тротуарам, что нельзя мучить животных. Узнал, что когда люди здороваются, они подают друг другу руки, и что при приветствии нужно снимать шляпу. Узнал, что его шляпа сделана из фетра, а фетр изготовлен из верблюжьей шерсти, что верблюды бывают с одним из двумя горбами, что одногорбый верблюд называется дромедар, что верблюды живут в Сахаре, а в Сахаре кругом песок. Это все он знал. Об этом он читал или слышал, это он видел в кино. Он знал, что в Сахаре песок. Правда, сам он там никогда не был, но он читал об этом. Он также знал, что Колумб открыл Америку, потому что верил, что Земля круглая. Земля круглая. Это он знал. С тех пор, как люди об этом узнали, она стала шаром, и если идти по ней все время прямо, то всегда возвратишься в то же самое место, с которого ты начал свое путешествие». Люди только не видят, что она круглая, и потому долго не хотели этому верить. Ведь если на нее смотреть, то она кажется плоской и либо поднимается вверх, либо опускается вниз. На ней растут деревья и стоят дома, и нигде она не закругляется. Там, где дальше видно, например, на море. Море просто прекращается, превращается в узкую полоску, и мы видим, что море и земля круглые. Все выглядит так, как будто утром солнце встает из моря, а вечером садится в него обратно. Но мы знаем, что это не так. Солнце стоит на месте, а только земля вертится, круглая земля. Каждый день она совершает один оборот. Мы все это знаем. Мы все знаем об этом. И человек тоже знал это. Узнал, что если все время идти прямо, то пройдут дни, недели, месяцы и годы, и ты вернешься на прежнее место. Если сейчас он встанет из-за стола, и отправится в путь, то через какое-то время он возвратится к своему же столу, только уже с другой стороны. Это так, и мы это знаем. Я знаю, сказал человек, что если я все время буду идти прямо, я вернусь к этому же столу. Я это знаю, сказал человек. Но я в это не верю. И потому я должен проверить. Я пойду прямо, воскликнул человек, которому больше нечего было делать. Ибо тот, кому больше нечего делать, может с таким же успехом Позволить себе идти прямо. Но самые простые вещи порой оказываются самыми сложными. Возможно, человек знал это, но он не подал виду и купил себе глобус. Он прочертил на нем линию. Сначала в одну сторону, потом в другую. Затем поднялся из-за стола, вышел из дома, посмотрел в направлении, в котором хотел отправиться в путь и увидел там другой дом. Его путь должен был пройти как раз через этот дом, и он не мог его обойти, ибо тогда потерял бы направление. Поэтому он не мог начать свое путешествие. Он возвратился к своему столу, взял лист бумаги и написал, «Мне понадобится большая лестница». Затем вспомнил, что за домом начинается лес, и что как раз на его пути к дому растут еще несколько деревьев, через которые ему необходимо будет перелезть. Поэтому он приписал, а также веревка и когти. В деревьям можно легко и травму получить. Нужна походная аптечка, записал человек. Еще плащ, горные и туристские ботинки, сапоги, зимняя и летняя одежда. Кроме того, повозка для лестницы, веревки и когтей, для аптечки и обуви, для зимней и летней одежды. Вот теперь, кажется, все. Но за лесом была река. Правда, через нее был мост, но он не лежал на его пути. Мне понадобится лодка, записал он. Повозка для лодки еще одна лодка для обеих повозок и третья повозка для второй лодки. Но так как человек мог управиться только с одной повозкой, ему нужны были еще два помощника, которые бы тащили остальные повозки. А для этих двух помощников также нужны были обувь и одежда. Для перевозки этой обуви и одежды нужна была повозка и человек, который бы. Вез эту повозку, а повозку нужно было переправить через дом, для чего потребовался бы кран и человек, который бы его обслуживал, нужна была лодка для крана и повозка для лодки, и помощник, который бы тащил повозку для лодки, а помощнику этому нужна повозка для его одежды и помощник, который бы вёз эту повозку. «Теперь у нас наконец-то есть все необходимое», произнес человек, «теперь можно отправляться в путь». И он обрадовался, теперь ему не нужно было ни лестницы, ни веревки, ни когти, теперь у него был кран. Ему нужно было немного меньше вещей, только одна печка, плащ, ботинки, сапоги, одежда, повозка, лодка, повозка для лодки и лодка для повозок, и повозка для лодки с повозками, два помощника, и повозка для одежды помощников, и человек, который бы тащил повозку кран и крановщик, и лодка для крана, и повозка для лодки, и помощник, который бы вез повозку для лодки с краном, и повозка для его одежды, и еще помощник, который бы тянул эту повозку, и который бы смог разместить на этой же повозке и свою одежду, и одежду крановщика, так как человек стремился взять с собой как можно меньше повозок. Теперь ему нужен был еще только один кран, с помощью которого он смог бы перемещать свой кран через дома. То есть ему был нужен еще и более мощный кран. Кроме этого, ему требовался еще один крановщик и лодка для нового крана, и полозка для этой лодки, и кто-то, кто вез бы эту повозку. Повозка для его одежды и еще кто-то для обслуживания этой повозки, кто бы смел погрузить в нее свою одежду и одежду второго крановщика, чтобы можно было немного сократить количество повозок. Итак, ему нужно было всего два крана, восемь повозок, четыре лодки и 8 помощников. Первая лодка предназначена для малого крана, вторая лодка для большого Третья лодка повезет первую и вторую повозки, четвертая лодка – третью и четвертую повозки. Таким образом, ему не хватало еще одной лодки для пятой и шестой повозок, еще одной лодки для седьмой и восьмой повозок. А кроме того и двух повозок для этих лодок, лодки для этих повозок, повозки для этой лодки, трех возчиков, повозки для одежды этих возчиков, возчика для этой повозки с одеждой. И эту повозку с одеждой можно будет затем погрузить в лодку, в которой уже будет стоять одна повозка. О том, что для второго большого крана ему потребуется третий, еще более мощный, а для третьего четвертой, затем пятый, шестой и так далее, человек совершенно не подумал. Но зато он подумал о том, что за рекой начнутся горы, и что через горы повозки уже не перевести, а лодки тем более. Но лодки обязательно нужно переправить через горы, потому что за горами начинается озеро. Ему потребуются люди для переноса лодок, и лодки, которые бы перевезли этих людей через озеро, и люди, которые бы перетаскивали эти лодки, и повозки для одежды этих людей, и лодки для повозок с одеждой для этих людей. Теперь ему понадобился еще один лист бумаги. На нем он написал цифры. Аптечка стоит 7 франков, 20 рашенов. Плащ 52 франка. Горные ботинки 74 франка. Туристские ботинки 43 франка. Сапоги стоят столько-то, и столько-то стоит одежда. Полоска стоит дороже, чем все это вместе взятое. Лодка тоже стоит дорого, а кран стоит больше дома. А лодка для крана – это целый большой корабль. А большие корабли стоят дороже, чем маленькие. А повозка для большого корабля должна быть огромной. Огромные полоски стоят очень дорого. И люди захотят хорошо получить за свою работу. Этих людей нужно еще найти, а найти их очень трудно. Все это очень расстроило человека, так как ему уже исполнилось 80 лет. И если он хочет вернуться из своего путешествия живым, то ему следует поторопиться. Поэтому он купил только одну большую лестницу, положил ее на плечо. и медленно двинулся в путь. Он подошел к первому дому, приставил к нему лестницу, проверил, прочно ли она стоит, и медленно полез вверх. И лишь тогда я понял, что он всерьез задумал свое путешествие. И я крикнул ему «Остановитесь, вернитесь, это бессмысленно!» Но он меня больше не слышал. Он был уже на крыше дома и подтягивал лестницу вверх. Он с трудом подтащил ее к гребню крыши и спустил, На другую сторону он даже не оглянулся, когда перелезал через шипец крыши и скрылся за ней. Я больше его никогда не видел. Это случилось десять лет назад, и тогда ему было 80. Сейчас ему должно бы быть 90. Может, он понял это и прервал свое путешествие, еще не дойдя до Китая. А может, он умер. Иногда я выхожу из дома и смотрю на запад. Вдруг однажды он выйдет из леса, устало улыбаясь, медленно подойдет ко мне и скажет, «Теперь я верю, что земля круглая». Стол должен называться столом. Я хочу рассказать вам об одном старике, о старике, который разучился говорить. У него усталое лицо, оно устало улыбаться, устало сердиться. Наш герой живет в небольшом городе, в конце улицы или вблизи перекрестка. Вряд ли стоит описывать его внешность, его ничего не отличает от других. Он носит серую шляпу, серые брюки, серый пиджак. Зимой надевает длинное серое пальто. У него тонкая шея с сухой и морщинистой кожей. Шея его такая тонкая, что воротнички его белых рубашек всегда ему велики. Он занимает в доме комнату на последнем этаже. Возможно, он был когда-нибудь женат и даже имел детей. Возможно, раньше он жил в другом городе. Несомненно, он был когда-то ребенком. Но это было в то время, когда детей одевали как взрослых. Такими они смотрят на нас со старых бабушкиных фотографий. В комнате у него два стула, стол, ковер, кровать и шкаф. На небольшом столе будильник. Рядом лежат старые газеты и альбомы с фотографиями. На стене висят зеркало и картины. Утром и днем наш герой совершает прогулки, обменивается несколькими словами с соседом, а вечерами просиживает за столом. Такой распорядок дня у него всегда. Он соблюдал его даже по воскресеньям. И когда он сидел за столом, он слушал, как тикал будильник. Он всегда слушал, как тикал будильник. Но вот однажды наступил особенный день. Светило солнце, было не очень жарко и не очень холодно. Пели птицы, люди были приветливы, весело играли дети. Но самым особенным в том дне было то, что все это ему вдруг понравилось. Он улыбнулся. «Теперь все изменится», — подумал он. Он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, сняв шляпу и ускорил шаг. У него даже появилась пружинистая походка, и он радовался происходящему вокруг. Он вышел на свою улицу, кинул игравшим детям, подошел к дому, поднялся по лестнице, достал из кармана ключ и открыл дверь. Но в комнате все было по-старому. Все тот же стол, те же два стула, та же кровать. И когда он сел, он услышал то же тиканье. Его радость тут же прошла. Ведь у него в жизни ничего не изменилось. И от этого он пришел в ярость. Он увидел в зеркале свое побагровевшее лицо и прищуренные глаза, затем он сжал кулаки и с размаху ударил им по столу. Вначале один раз, потом еще раз, а затем стал непрерывно колотить по столу и, переставая кричать Все должно измениться! Все должно измениться! И он уже не слышал будильника. Он стучал и кричал до тех пор, пока у него не сболели руки и не сел голос. Прекратив бить по столу и замолчав, он вновь услышал будильник, и все осталось без изменения. Все тот же стол, произнес он, те же стулья, та же кровать, та же картины. И стол я называю столом, картину картиной, кровать кроватью, а стул стулом. А почему это должно быть так? Ведь называют же французы кровать, лист, стол, табль, картинка у них табло, а стул шез и Понимают друг друга, и китайцы тоже понимают друг друга. «А почему кровать не зовется картиной?» – подумал он и рассмеялся. Он смеялся до тех пор, пока соседи не начали стучать стенку и кричать потише. «Теперь все изменится!» – воскликнул он. С этого момента он стал называть кровать картиной. «Я устал, я хочу в картину!» – говорил он. По утрам он часто подолго лежал в картине, и думал, как ему теперь назвать стул, и он назвал его будильником. Он вставал утром, одевался, садился на будильник и опирался руками о стол. Но стол теперь назывался не столом, а ковром. И так утром он вставал с картины, одевался, садился за ковер на будильник и думал о том, что еще он может назвать по-другому. Кровать он назвал картиной, стол-ковром, стол-будильником, газету-кроватью, зеркало-стулом. будильник альбомом, шкаф газеты, ковер шкафом, картину и фото столом, а альбом зеркалом и так. Утром он долго лежал в картине. В девять часов звонил альбом. Он вставал и становился на шкаф, чтобы не было холодно ногам. Затем он вынимал из газеты одежду, одевался, смотрел в стул на стене, после чего садился на будильник за ковер или став зеркало, пока не находил стол своей матери. Он нашел это занятие забавным, каждый день тренировался и заучивал новые слова. Теперь у него было все переименовано. Он был теперь не человеком, а ногой. Нога была утром, а утро было человеком. Теперь, дорогой читатель, вы и сами смогли бы продолжить эту историю. Для этого вам следовало бы, как это делал наш герой, поменять название и остальных слов. Звонить, ставить, мерзнуть, смотреть, лежать, звонить, стоять, мерзнуть, ставить, листать. Таким образом мы читаем. Человеком старая нога подолгу звонила в картине, в девять часов ставила фотоальбом. Нога мерзла и листала шкаф, чтобы он не смотрел на утро. Наш герой купил себе синие школьные тетради и заполнял их новыми словами. На это уходил у него все время, и теперь его редко можно было встретить на улице. Затем он стал учить новые обозначения всех предметов и при этом все больше и больше забывал старое название. Теперь он владел языком, который был понятен только ему одному. Иногда он видел сны уже на этом языке. Он перевел на свой язык песни, которые пел когда-то в школе и тихонько напевал их про себя. Но скоро ему стало трудно даже переводить. Он почти забыл старый язык и был вынужден искать нужные слова в своих синих тетрадях. Он долго вспоминал, как люди называли те или иные вещи. Его картины люди называли кроватью, его ковер столом, его будильник стулом, его кровать газетой, его стул зеркалом, его альбом будильником, его газету шкафом, его шкаф ковром, его стул картины, его зеркало альбомом. Дело дошло до того, что наш герой смеялся, когда слышал, как говорили другие люди. Он смеялся, когда слышал, как кто-нибудь говорил «Вы завтра идете на футбол» или «Уже два месяца идет дождь» или «У меня дядя в Америке». Он смеялся, так все это было ему теперь непонятно. Но эта история не была смешной. Она печально началась и так же печально завершилась. Наш старик в сером пальто перестал понимать людей. И это было еще не самое худшее, намного хуже было то, что и люди перестали его понимать. И поэтому он перестал говорить, он молчал, он разговаривал только с самим собой, он даже не здоровался. А человеке, который не желал больше ничего знать. Я больше не желаю ничего знать, сказал человек, который не желал больше ничего знать. Человек, который не желал больше ничего знать, сказал «Я не желаю больше ничего знать». Это легко сказать, это легко сказать. А тут зазвонил телефон. И вместо того, чтобы выдернуть шнур, что он должен был бы сделать, потому что не желал больше ничего знать, он снял трубку и назвал свое имя. «Здравствуйте», — ответил на другом конце провода. «Здравствуйте», — ответил наш герой. «Сегодня хорошая погода», — сказал голос в трубке. И наш герой не оборвал собеседника словами «Я не желаю этого знать». Он даже поддержал разговор «Да-да, сегодня очень хорошая погода». И тогда в трубке сказали еще что-то. И наш герой тоже что-то ответил. А затем он положил трубку на рычаг и сильно расстроился от того, что теперь он знал, что на улице хорошая погода. И тут он выдернул шнур и воскликнул «Я даже этого не желаю знать и хочу все забыть». Это легко сказать, это легко сказать. Ведь в окно светило солнце. раз солнце светит в окно, это значит, что погода хорошая. Человек закрыл ставни, но теперь солнце стало пробиваться сквозь щели. Человек взял бумагу и заклеил стекла. Теперь он оказался в полной темноте. И так он сидел долгое время. Потом в комнату вошла жена, увидела заклеенные окна и ужаснулась. Зачем ты это сделал? спросила она. «Чтобы не светило солнце», — ответил муж. «Так ведь будет темно», — сказала жена. «Да, конечно», — ответил он. «Но так лучше, ибо не видя солнца, я действительно буду сидеть в темноте. Но тогда я, по крайней мере, не узнаю, что на улице хорошая погода». «Что ты имеешь против хорошей погоды?» — спросила жена. «Хорошая погода создает хорошее настроение». «Я ничего не имею против хорошей погоды», — сказал муж. «Я вообще не имею ничего против погоды. Я только...» Не желаю знать, какая она. Тогда хоть свет включи, сказала жена. И она собралась это сделать, но муж сорвал лампу с потолка и сказал, я не желаю больше знать и это. Я не желаю даже знать того, что можно включить свет. Тут жена заплакала. А муж продолжал, я, собственно, вообще больше не желаю ничего знать. А так как жена не могла этого понять, она перестала плакать и оставила мужа одного в темноте. Итак, он сидел очень долго. И когда люди, приходившие к ним в гости, спрашивали жену о муже, она объясняла им, понимаете, он сидит в темноте и не желает больше ничего знать. «Чего же он не желает больше знать?» – спрашивали люди. И жена отвечала, он не желает знать ничего, совершенно ничего. Он не желает больше знать, что видит собственными глазами. Например, какая на улице погода. Он не желает ничего знать, что слышит, например, что говорят люди». И он не желает больше ничего знать из того, что знает. Например, как зажечь свет. Вот так-то, сказала жена. Вот она, что качали головой люди и перестали к ним приходить. А человек продолжал сидеть в темноте. И жена носила ему еду, и она спрашивала, чего ты больше не знаешь? «Я все знаю», — отвечал он ей. И он был очень опечален тем, что знал еще все. Тогда жена попыталась его утешить и сказала, «Но ты же не знаешь, какая на улице погода?» «Какая она, я не знаю», — сказал он. «Но я все еще знаю, какой она может быть. Я еще помню дождливые дни, и я не забыл еще и солнечных дней». «Ты забудешь это», — сказала жена. И муж ответил. «Легко сказать, легко сказать». И он опять остался в темноте, и жена ежедневно носила ему еду. А он смотрел на тарелку и говорил «Я знаю, что это картошка, я знаю, что это мясо, и я знаю, что это цветная капуста. Я всегда буду это знать, я знаю каждое слово, которое говорю». И когда в следующий раз жена спросила его, что ты еще продолжаешь знать, он ответил, «Я знаю много больше, чем знал раньше. Я не только знаю, какой бывает хорошая и плохая погода, теперь я даже знаю, что такое, когда нет погоды вообще». Я знаю, что когда бывает совсем темно, то темнота это тоже относительная. Но есть вещи, которых ты не знаешь, произнесла жена и приготовилась уйти. А когда он ее остановил, сказала, ты, например, не знаешь, как будет хорошая погода по-китайски. Сказав это, она ушла и закрыла за собой дверь. Тогда человек, не желавший больше ничего знать, стал думать. Он действительно не знал китайского. И ему не нужно было говорить «я не желаю больше знать и это», потому что этого он еще совсем не знал. «Я должен вначале узнать то, чего я не желаю знать», — воскликнул он. Распахнул окно и открыл ставни. А за окном шел дождь, и он смотрел на дождь. Затем он пошел в город, чтобы купить учебники китайского языка. Потом вернулся домой и стал целые недели просиживать за этими книгами. Он рисовал на бумаге китайские иероглифы. И когда к ним приходили люди и спрашивали у жены про мужа, она отвечала, понимаете, он сейчас учит китайский, вот так-то. И люди перестали к ним приходить. Но для того, чтобы выучить китайский, нужны месяцы и годы. И когда он, наконец, одолел его, он произнес, "Но ну, я еще знаю недостаточно, я должен знать все. Лишь тогда я смогу сказать, что не желаю этого больше знать. Я должен знать вкус вина». Я должен научиться по вкусу отличать хорошее вино от плохого. А если я ем картофель, я должен знать, как его выращивают. Я должен знать, как выглядит луна, иначе я не узнаю, что это луна. И я должен знать, как можно до нее добраться. И я также должен знать название животных, и как они выглядят, и что они делают, и где они живут. И он купил книгу о кроликах и книгу о курах. Он купил себе также книгу о диких животных и о насекомых. А потом он купил книгу о носорогах. Носорог показался ему красивым животным. Он отправился в зоопарк и отыскал там носорога. Носорог стоял в загоне и не двигался. И наш герой ясно увидел, что носорог пытается думать и пытается что-то узнать. И он увидел, какого труда носорогу это стоит. И всякий раз, когда носорога осеняла идея, он от радости срывался с места, делал в загоне два-три круга и при этом забывал свои мысли, опять надолго останавливался. Он стоял так час-другой и вновь начинал носиться, когда его посещала новая идея. А так как он постоянно начинал свое кружение несколько раньше времени, то идеи к нему не шли. «Я хочу быть носорогом», — сказал наш герой, — «но сейчас это уже, видимо, поздно». Он пошел домой и стал думать о своем носороге, и ни о чем другом он больше не говорил. «Мой носорог», — сказал он, — «думает слишком медленно и слишком рано начинает свой бег. Все дело в этом». И он забыл при этом, что он хотел знать, чтобы не желать больше ничего знать, и он стал жить как раньше, если не считать того, что теперь он знал еще и китайский.